Глава тридцать первая Покончив с платком, я вышла на террасу. Там меня и отыскал лейтенант Вестланд. Мисс Балстрат, я явился как только смог. Он запнулся, увидев мои покрасневшие глаза и заплаканное лицо. «Вам уже все известно?» «Нет, я...» Я закашлялась, прочищая горло, а за одной мысли. «Что случилось?» Я предполагала встретиться с братом Теодора только в момент отплытия домой. мирхевин получил ему присмотреть за кречатом в порту. Полагаю, они адресованы вам. Балантайн сунул мне в руки пачку бумаг, небрежно перевязанных красной лентой. Это же письма, догадалась я. Они последовали за мной вначале в Саутли, затем сюда, на Саммит. Я их не скрывал, поспешно добавила лейтенант. Что показалось мне совершенно излишне, пока я не присмотрелась внимательнее и не увидела, что дешевая печать из красного воска сломана, и от нее остались лишь раскрошенные оранжевые пятна. Но кто-то их вскрыл, пробормотала я, пробегая глазами печатные буквы, выведенные старательной, но неумелой рукой на третисортной шершавой бумаге. Когда я наткнулся на них, они уже были распечатаны. И должен признать, я прочитал их. Могу я спросить, кто их написал? «Байрон Бордер», — ответила я. Но брат Теодора ждал от меня дальнейших объяснений. Простой рабочий из одного города, который мы проплывали, из Хайвенспорта, я сказала, что он может писать мне. Я пересчитала письма. Их оказалось четыре. И взялась за первая из них. Орфографические ошибки меня не особо смущали, но вот ученический корявый почерк Бордера разобрать было довольно сложно. В галатинских школах детей обучали до 12 лет, но множество мальчишек и девчонок бросали учебу, так ее и не закончив, и нанимались на работу, чтобы обеспечить себе кусок хлеба. Почерк почерком, но смысл посланий Бордера был для меня кристально ясен. Надо найти Теодора, сказала я, поднимая глаза на Балантайна. Четверть часа спустя мы укрылись в комнате Теодора. Аннет примостилась на краешке стола, Теодор с Балантайном у окна сосредоточенно изучали письма. Где ты их отыскал? Разумеется, я не имел никаких прав рыться на столе у адмирала. Балантайн втянул голову в плечи. Но мне нужны были карты приливов и отливов а адмирал забыл оставить мне копии. «Я признаю, что это вопиющее нарушение!» «Протокола, этикета, да, но, черт побери, мир Хевен украл их!» — придушенно взревел Теодор. «Так, что мне нет дела до того, что ты там нарушил!» «Командование Королевского флота с тобой, боюсь, не согласится», — промямлил Балантайн, переминаясь с ноги на ногу. «Глупая твоя башка!» Какой тут королевский флот, когда все катится ко всем чертям? Да от него мокрого места не останется. Теодор швырнул бумаги на стол и принялся мерить комнату широкими шагами. Я собрала письма в стопку, и Аннет взяла лежавшее сверху. «Одно мне совершенно понятно», — начала я, и мужчины вопросительно уставились на меня. «Они ждали, когда ты уплывешь на саммит, Теодор». Дворяне тянули волынку, пока ты не покинул страну. А затем сорвали реформы и отменили их, где только смогли. И народ понимает, что ты ни в чем не виноват. Слушай, что они пишут. Если надо держаться, мы продержимся. Мы дождемся возвращения принца. Мы не сдадимся. — Святые угодники! — буркнула Аннет. — Восстание в Хейвенспорте. Канцелярия главы города сожжена дотла. Читайте дальше, сказала я. Они пытались захватить крепость возле Волнолома, но я тряхнула головой. Они потерпели поражение, и многим это стоило жизни. "Похоже, братец, они верят, что ты выступишь против знати", произнесла Аннет. "У них есть все основания этому верить. Закон есть закон. Мы следовали букве закона, когда проводили биль о реформе, выносили его на обсуждение, и ставили на голосование. Теперь Биль – нормативно-правовой акт, постановление государственной власти. Теодор приблизился к нам и хлопнул рукой по изящной столешнице, сгибающейся под весом посланий от Байрона Бордера. Пусть люди восстают против знати. Мы, в ком остались крупицы чести, встанем на защиту закона плечом к плечу с народными массами. — Я правильно понимаю, что мы немедленно отправляемся домой, — уточнила я. — Да. Пальцы Теодора пробарабанили походный марш. Что толку медлить и держаться союзников, когда наше Отечество в огне? Через два дня состоится окончательное голосование по соглашению об открытом море. Успеешь подготовить корабль к отплытию? — Естественно. Но к речи там командует Мирхевен с этой минуты нет я возложу на него обязанности представлять нашу делегацию до конца саммита хотя это не самое лучшее решение теодор задумался наверняка он наобещает чего нибудь с три короба ладно этот гордиев узел мы разрубим позже кречет будет готов через два дня кивнул Балантайн. до войны еще не дошло пока что Поспеем как раз к началу настоящей заварушки. — Да вы оптимист, лейтенант Вестланд, подивилась я. — В море по-другому нельзя, — пожал он плечами. Как не быть оптимистом, когда ты понятия не имеешь, что ждет тебя впереди?